В это время мы провели вместе целые сутки. Пушкин заехал ко мне в дом и с большим интересом рассказывал свежие впечатления о путешествии своем по Оренбургской губернии, только что возвратившись оттуда, где он собирал исторические памятники, устные рассказы многих свидетелей того времени, стариков и старух, о Пугачеве. Доверие, произведенное к себе этим историческим злодеем, Во многих невеждах, говорил Пушкин, до такой степени было сильно, что некоторые самовидцы говорили ему лично с полным убеждением, что Пугачев был не бродяга, а законный царь Петр III, и что он только напрасно потерпел наказание от злобы и зависти людей. Пушкин в эти часы был чрезвычайно любезен, говорлив и весел. На покойного отца моего сделал он удивительное впечатление, так что он, вспоминая о Пушкине, Часто говорю, что в жизнь свою он не встречал такого умного и очаровательного разговора, как у Пушкина. Савастьянов. Въехав в границы Болдинские, встретил я попов, и также озлился на них, как на симбирского зайца. Недаром все эти встречи Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной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 Он хлоп-стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава! Пушкин, Наталья николаевне Пушкиной, 11 октября 1833 года, из Болдина. Через Михаила Иванова, болдинского старосту, крестьяне ваши совсем разорились. В бытность же вашу прошлого года в вотчинах Крестьяне ваши хотели вам на него жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил, не допустил до вас и наказал. И я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних, поблизости находящихся соседей. Карл Рейхман Пушкину, 22 июня 1834 года. Пушкин занимался по ночам. Все на в доме спят, а он пишет. Он был живой, порывистый, скотчет и ходит. Ходит из угла в угол задумчиво, заложив руку за спину. Вдруг садится к столу и пишет, пишет. Всегда перед ним на столе чай с ромом в бокале. Ходит, подойдет, выпьет глоток, опять ходит. Вдруг к столу и пишет, пишет. Был Пушкина в Болдине лакей из болдинских крепостных по фамилии Таргашов. Пушкин часто беседовал с ним, шутил, брал с собой на прогулки. Один раз Пушкин обратился к нему со словами. «Таргашов, остриги меня, сними усы и бороду». Потом засмеялся и пригласил его с собой ехать верхом в учинник, рощу. Но едва не успели завернуть загумно, откуда-то взялся заяц и перебежал дорогу. Пушкин тотчас же вернулся домой. Дело было лунной ночью. Пушкин любил в такие ночи ездить в лучинник в двух верстах от Болгина. Однажды Пушкин пригласил к себе Причт отслужить молебен. Было ли это в храмовый праздник 8 ноября или в какой-нибудь фамильный день, неизвестно. А после молебна предложил чай и закуску. Когда члены Причта уселись за столы, Он вынул из кармана тетрадку и начал читать насмешливые сатирические стихи на духовенство. Кирилл Семён Череевский, болдинский диакон,